51. Степанов. Тяжелая дверь захлопнулась, и Степанов остался в тишине тесной камеры с маленьким окошком, забранным решеткой. Вся обстановка состояла из металлического стола и двух массивных стульев, намертво прикрученных к полу. Свежепобеленные стены еще не имели характерного желтого налета от табачного дыма, а воздух сохранил ароматы недавнего ремонта. В целом Степанову здесь даже понравилось. Ему доводилось бывать в таких комнатах для допросов, которые иначе как за стенками и назвать было нельзя. Он уселся за стол и стал ждать, когда приведут задержанного. Телефонный разговор со своим руководством получился у Степанова продуктивным. Начальник отдела вопреки при не стал поднимать ненужную волну, а просто сухо сказал, что разберется со Степановым после возвращения, после чего задал ряд конструктивных вопросов и внимательно выслушал ответы. Степанов рассказал ему об убийстве и о том, что намерен поговорить с задержанным марсианином Майор согласился. Я не верю, что это совпадение. Парень там не случайно оказался, хотя, конечно, и не убивал. Но думаю, что просто так он тебе ничего не скажет. Надо его забирать у крымских ментов и отправлять в Россию. А уж тут мы его прокачаем по полной. Официально все оформить. Майор с засадой хмыкнул. Ты как себе это представляешь? Ладно бы он у нас где-то в райцентре застрял, а тут другая страна. Одних бумаг полтонны надо будет оформить. А конкретики никакой. Так что давай сам как-то думай. У меня в Феодосии нет никого знакомых. Могу попробовать через Керчь закинуться, но это долго будет. Не надо, товарищ майор. Мне московские коллеги дали контакт в службе безопасности. В крайнем случае обращусь. Тут вопрос в другом. Забрать-то я его, допустим, заберу. А если он не захочет ехать со мной? Ну и пусть. Тем более будет повод с ним поговорить. Сторожок выставим на него у погранцов. Все равно у нас окажется рано или поздно. Так что держи меня в курсе. Степанова удивление быстро удалось решить вопрос с местным начальством. Все понимали, что россиянин в доме архиепископа не убийца, следовательно, особо интереса не представляет. Даже предварительные результаты осмотра тела говорили, что убийство произошло за несколько часов до того, как внедорожник с российскими номерами приехал в город. Хотя, конечно, операм было любопытно, почему чекист так хлопочет, но Степанов только отмахнулся от вопросов. Хлопцы, я вам честно говорю, у меня настолько мало информации, что я за соломинку хватаюсь. Я не знаю, о чем он может мне помочь, но делать что-то надо. От того, что он будет у вас париться, мои дела точно с места не сдвинутся. А так хоть шанс какой-то есть. Да и начальство моё желает с ним пообщаться. Начальник уголовного розыска понимающе кивал, но было видно, что его одолевают сомнения. Ты знаешь, он ведь не один приехал. Мы намеревались найти его товарища, но он куда-то уехал на машине задержанного. Думаешь, это та ниточка, на которую стоит тратить время? Карпинский слегка наморщил лоб. Если честно, не думаю. Только лишнее подтверждение алиби этого парня. Вот «Ну так и отпусти его. Опер немного помолчал, задумавшись, а потом спросил: А если на него из России что-нибудь придет?» Степанов энергично помотал головой. «Мое руководство пробило уже, ничего серьезного. обычный коммерс. Карпинский почесал мочку уха и недоверчиво прищурился. Ага, стал бы ты капитан на обычного коммерса тут время тратить? Степанов индифферентно пожал плечами и рассудительно заметил: Если бы ты, майор, мог из него что-то выжить, то уже прессовал бы его. Но ведь ты и сам понимаешь, что это все порожняк. А у меня даже не столько убийство висит, это больше проблема угро. Мне важно на след организации выйти, а тут любая мелочь может важной оказаться. Карпинский сдался. Ладно, поступай, как считаешь нужным. Хочешь забрать его, забирай, но тогда в городе не болтайтесь, а возвращайтесь в Россию. Мне от начальства вопросы не нужны, если вы тут еще в какую-нибудь историю вляпаетесь. Степанов благодарно улыбнулся. Спасибо, Николай Владимирович, но я сначала попытаюсь все же в изоляторе с ним побеседовать, так сказать, в соответствующей обстановке. Хорошо, я распоряжусь. Сейчас Степанов просто сидел и ждал. У него не было никакого плана допроса. Он не продумывал вопросы, по большому счету он понимал, что вряд ли узнает что-то действительно важное. Он чувствовал, что ключ ко всему происходящему у Шклярского. А у остальных всего лишь какие-то детали. Дверь открылась, и в камеру вошел парень, которого Степанов уже видел сегодня в милицейской машине у дома убитого архиепископа. Степанов жестом указал ему место за столом напротив и, подождав, пока тот усядется, представился. Моя фамилия Степанов, я капитан государственной безопасности России. А меня зовут Джем, с легкой улыбкой ответил парень. Я необоснованно задержанный гражданин России. Судя по всему, у нас есть что-то общее. Степанов ухмыльнулся. Может быть интерес к архиепископу Иоанну? Зачем ты приехал к нему в такой ранний час? Джем скривил губы. «Слушайте, но ну я же уже все объяснял не один раз. Я приехал со своим знакомым, потому что у меня есть некоторые проблемы личного характера, и мне нужен духовный совет. Да, согласен, немножко рановато. Но я опасался, что архиепископ уйдёт на утреннюю службу, и мне придется ждать, пока он вернется». Степанов посмотрел ему в глаза. А что ты можешь рассказать о своем знакомом? Как его зовут? Да много чего могу. Его зовут Иван Иванович Петров. Он ученый, но сейчас уже на пенсии. Очень образованный, умный, и интеллигентный человек, Степанов безразлично поинтересовался. Давно ты с ним знаком? Джем пожал плечами. С детства, точнее, со школы. Он к нам приходил с лекциями по географии, много интересного чего рассказывал. Вот вы слышали, например, о Карадакском змее? «Карадак – это горзаповедник возле Планерского, километров 15-20 от Феодосии. И оказывается, что именно там когда-то давно состоялась битва Святого Георгия со змеем. Хотя официально считается, что она проходила в Ливане, но ученые установили точное место это Карадак. Степанов бесцеремонно церемонно поток информации. Подожди, потом мне расскажешь про Карадак. Где сейчас Иван Иванович? А я я-то откуда могу знать, удивился Джем. Меня еще утром закрыли, а телепатии я не овладел еще. Хотя, конечно, это уникальная способность. Иван Иванович рассказывал, что в Полинезии есть целое племя, дикари как бы Но они там умеют общаться на расстоянии. Мне бы тоже хотелось так научиться. Я по телевизору одно время смотрел Кашпировского. Степанов смотрел в серые глаза Джема и ничего не мог в них прочитать. Джем показался ему простодушным и недалеким, и Степанов даже испытал некоторое разочарование. Он понял, что никаких сведений он тут не почерпнёт. Тем не менее, он попытался еще задать несколько вопросов, но каждый раз Джем начинал выдавать такое количество совершенно бесполезной информации, что Степанову приходилось его обрывать. Наконец, Степанов сдался и спросил: "Ты как смотришь на то, чтобы уйти отсюда?" Джем рассудительно ответил. "Смотря куда. Если домой, то я за, а вот в Лефортово мне бы не хотелось. Я лучше здесь посижу. Вообще, я к вашей организации испытываю недоверие. Я читал книгу Соложница на архипелаг Гулаг. Там подробно рассказываются о ваших методах." "Лефортово тебе не светит, не того полета», усмехнулся Степанов. "Я тебя заберу отсюда, но при условии, что ты не будешь пытаться от меня скрыться." "Джем заинтересованно спросил. И сколько мне придется наслаждаться вашим обществом, там видно будет, пока ты мне нужен. Джем согласно кивнул, но Степанов уловил в его глазах какой-то странный блеск и вдруг понял, что перед ним просто исполнили роль простака, но ничего не стал высказывать, а просто поднялся и постучал в дверь. Мы закончили, выводите, я обращаясь к Джему добавил. Я подожду, пока твои бумаги оформят.